Но, отняв от глаза трубу, он понял, что корвет оставался на том же месте, что и прежде. «Значит, — догадался матрос, — они видят нас так же, как мы их?» «Конечно», — подтвердил Арамис. И снова впал в прежнюю безучастность. «Как? Они видят нас?» — ахнул хозяин баркаса Ив. «Невозможно!» «Возьми, хозяин, и посмотри», — сказал Иву матрос. И он передал ему зрительную трубу.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 Солдаты взяли мушкеты на изготовку. — Ведь мы говорим, что сдаемся! — крикнул Ив. — Живыми! Живыми, капитан! — гаркнуло несколько возбужденных солдат. — Надо их взять живыми! — Да-да, живыми! — подтвердил капитан. И, обернувшись к бритонцам, он добавил. — вашей жизни, друзья мои, ничто не грозит. Это относится только к господину Дорбле. Арамис неприметно для окружающих вздрогнул.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 Какая же еще эпитафия могла бы сравняться с этой славной Портос?